Глава 39. Наполнение волшебством. Обретение ощущения единства – основная цель при работе с телом. Существуют разные аспекты видения системы ощущений. Следует обрести единство в ощущении тонкого устройства помыслов. Для этого нужно достичь чистоты помыслов, чтобы в побуждениях не было кривизны и корысти. В телесных ощущениях следует устремляться к обретению покоя, что достигается через уход от суетливости внутренних диалогов в пространстве ума. Единство в сознании достигается через осознание волшебности процесса жизни сознания в теле. Единство проводимости каналов ощущений достигается устремлением к ощущению полноты каналов. Единство поля восприятия множества явлений и предметов, проплывающих перед внутренним взором, достигается через переживание ощущения их постоянного рождения и исчезновения. Единство в ощущении себя полноправным правителем мира достигается через переживание разумности устройства этого мира, что позволяет стремиться к правильным действиям. Если в переживании совершенство, в помыслах, не стремится к чистоте, тогда система побуждений даст трещину, в результате намерения не смогут воплощаться целостно в пространстве тела. Если в переживаниях материальной составляющей тела не будет состояния покоя, тогда тело будет разрушаться. Если сознанием не переживать волшебность факта существования в теле, Тогда сознание будет становиться слабым и скудным в проявлениях. Если по каналам ощущений не переживать наполнение, тогда каналы иссякнут. Если в восприятии предметов и явлений в пространстве ума не переживать их как живые, то в пространстве ума будет происходить разрушение. Если в переживании себя правителем мира не устремляться к высшим целям, то обязательно потерпишь поражение, что приведет к разрушению системы. Ведь для благородства подлая является почвой, из которой растут корни благородства, а для высокого низкая является основой, на которой покоится высокая. В переживании себя правителем мира следует ориентироваться на ощущение одиночества, непрекаянности, сиротливости. Именно так в низком создаешь основу для высокого, ведь в высшей похвале отсутствует хвала. Нужно устремляться не к проявлению блеска благородного нефрита, а к серости простого булыжника. Тогда блеск благородства появится сам собой. Древняя мудрость желтого императора бог грома обратился к желтому императору с такими словами: я понимаю что в правилах и законах укалывания пульсы и каналы меридианов представляют собой начало по ним движутся охранительные силы дыхания вэйцы и питающая сила дыхания инцы внутри за ними идут пять органов накопителей вовне их выделяют шесть органов распределителей хочу до конца понять суть этого учения желтый император ответил когда начинается жизнь человека сначала образуется вещество ощущений после образования вещества ощущений рождается вещество мозга в голове и костях кости представляют собой стволы а пульсы представляют собой систему жизнеобеспечения, по которой разносятся кровь и дыхание. Сухожилия придают твердость системе, мышцы – это стены жилища, кожа укрепляет и на ней растут волосы. Злаки входят в желудок, пути пульсов, каналов, раскрываются и начинается движение крови и силы дыхания. Каналы меридианов – Это то, что способно решать вопросы жизни и смерти. На основании этого можно справляться со всеми болезнями, можно регулировать пустоту и полноту. Нельзя допускать непроходимость этих каналов. Советы великого врача Суньс и Часть 10. Практическое осмысление. В питании нужно соблюдать правила. Питье и пища вскармливают в теле силу крови и силу дыхания. Сила крови таким образом делает тело цветущим и сильным, а сила дыхания питает и укрепляет конечности. Потому правильная пища питает корни здорового тела. Если не умеешь правильно питаться, не сможешь сохранить здоровье. Суть правильного питания в том, что растительная пища должна составлять основу, а животное лишь дополнять ее. Животная пища может пополнять костный мозг, делать сильными жилы и укреплять кости, но обязательно нужно соблюдать меру и не есть много животной пищи. Нужно следить за присутствием сильных вкусов, чтобы не было преобладания одних вкусов над другими. Если ешь много кислого, то разрушается селезенка. Если ешь много горького, то разрушаются легкие. Если ешь много острого, то разрушается печень. Если ешь много соленого, разрушается сердце. Если ешь много сладкого, разрушаются почки. Нужно не доводить до слишком голодного состояния, чтобы не переедать после этого. В целях накопления и сохранения здоровья нужно принимать пищу до того, как почувствовал сильный голод, а пить нужно до того, как начинает мучить жажда. Лучше есть чаще, но понемногу, чем долго терпеть, а потом переесть. Это затрудняет пищеварение. Нужно поддерживать состояние, когда в сытости есть ощущение голода, а в голоде есть ощущение сытости.